Глава 18. Рассказывающая о городе Санкт-Петербурге и о великом художнике Саше Арефьеве. Александра Арефьева, художник Каменков впервые увидел в тёмные декабрьские дни 1974 года, когда готовилась выставка нонконформистов в ДК имени И. Газа. Арех, пользуясь огромным авторитетом и любовью не принадлежал ни к числу руководителей движения, среди которых умом, волей и благородством выделялись Владимир Овчинников, Михаил Камов, Юрий Жарких, ни к числу наиболее авторитетных в организационном плане художников, таких как Сашок Леонов, Игорь Иванов, Юрий Дешленко. Не принадлежал и не мог принадлежать, ибо по сути своей был анархистом. Он был ярчайшей звездой, причем не в том смысле, который по отношению к людям искусство привычно вкладывается в это слово. Он был звездой, управляемой не логикой мироздания, а своей собственной. Звезда эта в сопровождении нескольких удивительной красоты планет, таких как Рихард Васме, Владимир Шагин, Шаля Шварц, Валентин Громов, По художественной мощи не уступавших самой звезде, но тем не менее находившихся в её орбите, носилась по вселенной как хотела, наплевав на все законы физики, космогонии и всего такого прочего, о чём у нас нет ни малейшего понятия. Ни у кого не было такого взрывчатого темперамента, такой необузданной энергии, как у этого среднего роста человека, появление которого на манер шаровой молнии меняло вокруг решительно все. Художнику Каминки он отнесся с ласковым, открытым доброжелательством, возможно, связанным с тем, что сразу после войны он учился во дворце пионеров у того же Левина, а в юности, во втором медицинском, у отца Каминки – И оба они радостно припомнили сцену, как юный Каменко принимал у Саши Ариф его письменную работу, принесённую им на дом профессору. Происходила ли эта встреча в действительности, трудно сказать, но в том-то среди прочего и заключалась магия Ариха, что всё, что он говорил, становилось правдой, вне зависимости от того, было ли оно ею на самом деле. Подглядывание в окна женской бани с целью изучения и рисования обнажённой натуры, зарисовки, прячась в кроне высокого дерева, группового изнасилования на надгробии Смоленского кладбища, всё становилось реальностью, неопровержимым фактом, когда Арих, выпучив глаза и подавшись вперёд, обтянутый тельняшкой широкой грудью, вёл рассказ. В первые 4 его работы каминка Увидал на той легендарной выставке в ДК, а затем сотни у него дома, на Петроградской стороне, увидел и задохнулся. Все то лучшее, что ему приходилось видеть до сих пор в современном искусстве СССР, было талантливым, интересным, порой захватывающим и даже неожиданным развитием традиций русского авангарда начала века. Были хорошие художники, ориентирующиеся на на современные западные тренды, но впервые Каменка увидел искусство, которое при несомненной связи с тем, что происходило раньше, и с тем, что происходило вокруг сейчас, несло в себе совершенно новый заряд. Путь Ареха, Васьми Громова, Шагина, Шварца, всех тех, кому суждено было войти в историю в качестве художников круга Арефьева, начинался в страшное, пропитанное ложью, страхом, лицемерием, фальшью и невежеством послевоенное время. Они учились ощупью, в кромешной тьме, изобретая колесо, давным-давно, эдак лет сто тому назад уже изобретенное в Париже. Но в отличие от науки, где открытие, сколько бы раз не совершалось, остается неизменным, В искусстве оно никогда не повторяется одним и тем же образом и стало быть становится всякий раз принципиально другим. Собственно, их стремления ничем не отличались от стремлений таких художников, как более или менее известный им Домье, хуже Дега, Тулуз-Лотрек. Как и они, всё чего желали люди круга Арефьева, было смотреть на жизнь непосредственно, доверять своему живому ощущению. а не теориям, которые навязывали им академия и партийное руководство, и вне всяких сомнений, если бы то, что происходило в мировом искусстве на протяжении последние сотни лет, было бы им известно, творчество этих людей пошло бы в другом направлении, искало бы себе пропитание на других пажтях. Но чего не было, того не было, и невежества в нём повинной они не были, мужества, талант И страстная подкожная жажда правды привели их в первую очередь Арефьева не только к открытию, о котором мы поговорим чуть позже, но и к тому, что не удалось никому из их современников обнаружить новое, никем не виданное раньше лицо своего города. Петербург никогда не был пространством, застроенным для проживания людей. Этот город всегда был живым, деятельным организмом, выбиравшим себе людей по мере надобности, в соответствии со своими часто неясными человеческому сознанию целями. Люди, его не устраивающие, существовали словно небывшие, не оставляя отпечатка на его стенах и мостовых, и сами не удостаивались прикосновения города, навеки менявшего избранных им людей. Петербург начала XVIII века был щитоводом, деловито подсчитывающим кости русских людей, его строивших, не упуская из виду косточки итальянские, немецкие, голландские, и, наконец, подвел итог, занеся в реестр останки самого самодержца. Затем он занялся интригами, переключившись на лихих, военных и бесстыдных царедворцев. В девятнадцатом поначалу он сосредоточил своё внимание на дворе, но потом заинтересовался неожиданно расцветшей свежей порослью литераторов, живописцев, театралов, музыкантов. К середине века в качестве объекта своего пристального внимания он избрал разночинцев, студентов, мелких чиновников, журналистов, а на переломе столетий увлёкся философией, мистикой и поэзией. Но какие прихоти не приходили бы ему в голову, он всякий раз менялся в соответствии с людьми, которых себе подбирал. В XVIII веке расцвел дворцами, в XIX сперва казармами и соборами, потом театрами, операми, затем заполнился доходными домами, и в искусстве он не оставался постоянным. Сперва распечатался гравюрами аккуратнейших перспектив и, и мавринистических батали, потом торжественными построениями колонн и парадами, затем романтическими чёрными силуэтами шпилей и фонарей на светлом июньском небе, отражениями мостов и решёток Дубужинского и Остроумовой Лебедевой, расцвёл стилизованными парками Царского села и Павловская бинуа Сомова Лансаре И наконец, взорванный филоновым разлетелся на атомы и частицы. В 20-х и 30-х годах люди, жившие в этом городе, этим городом были убиты, посажены и изгнаны. Те, кто по недоразумению уцелел, умерли в блокаду. После войны людей в городе осталось мало. Новое, по большей части пришлое население заполонило дома, улицы, парки, и город осиротев без своих людей замкнулся. Он отвернулся от послушных исполнителей воли художественного начальства, и без толку они восторженно изображали дворцы, проспекты и набережные. Лишь когда новые люди сумели усердием своим, верностью и любовью завоевать доверие города, он впустил их в себя и в награду открылся своим неожиданным, да то ли неявленным миру лицом, которое только они и смогли разглядеть и полюбить. Это было лицо безликих новостроек, слепых брандмауэров и дворов-колодцев, дымящих труб и фабричных корпусов, буксиров, режущих холодный свинец Невской воды и лодочек на озерах и прудах парков вроде ЦПКИО, с гуляющей в них публикой, которая среди мраморных диан и аполлонов летнего сада и парков царского села и Павловска была толпой хомоватых оккупантов, Но в Цпкио, среди лотков с мороженым, бочек с квасом и крашеных белой масляной краской скульптур, изображающих атлетов и девушек с веслами, оказалась на своем месте и радовала глаз и ухо непринужденностью движений и слов. Чутким своим сердцем разглядевший и понявший это новое лицо города Арих, и в этом его величие, сумел пойти дальше остальных. За лицом он сумел разглядеть душу, душу страны советов и её обитателей. Ему, Александру Арифу, было предназначено стать первым и последним советским художником. Ему одному удалось создать точный пластический эквивалент советского времени, советской культуры. Ему, а не соцреалистам, преданно иллюстрировавшим партийные директивы, Изображения мудрых вождей, счастливых рабочих и колхозников, роскошествующих пенсионеров не имели никакого отношения к истинной жизни. Ему, а не недобитым мастерам великого авангарда на человека, они игнорировали время, уйдя в подполье чистого искусства. Ему, а не остроумцам, возникшего в начале 60-х соц-арта, эти славные ребята весело использовали систему В качестве материала для прилесного стёба анекдота абсурдистских игр ему и только ему открылась сокровенная тайна и суть советского строя торжество пригорода пригорода ушедшего из деревни и до города не добравшегося потерявшего все достоинства деревни не сумевшего понять и освоить достоинство города но сохранившего и приумножившего все недостатки и того, и другого. Межуумочное состояние, не привязанного ни к чему, с обрубленными корнями слепого, глухого пригорода, было самодостаточно, и ничто новое, ничто иное ему было не нужно. Пригородная шпана была квинтэссенцией этого существования, и власть в великом пригороде – под названием СССР, принадлежала ей по праву. Пригород был карикатурой на город и пародией на деревню. Величие Ариха заключалось в том, что, прочувствовав это, он сумел воплотить свои чувства языком на века отлитого универсального художественного образа. Жалкую имитацию жизни он сформулировал чеканным языком дантовых «трцин», Он поднял коммунальный скандал и пьяную драку на уровень шекспировских трагедий. Так Саша Арефиев стал советским художником, единственным подлинным и великим. Не случайно столь часто встречающийся в его рисунках золотой фон. Он создавал иконы своей эпохи. Он был преданным и верным её летописцем, богомазом безбожной страны. Страны великой, подлой, прекрасной, постыдной, но позор и мрак, в которые была опущена страна, не смогли помешать ему узреть свет вечности, свет благодати, милостиво не спадавший на этот гнусный бордель и его жалких обитателей. Душа грозного, всё понимающего, всё знающего Ариха была исполнена жалости и сострадания. И в конечном итоге именно это привело его на Олимп. Ариха всегда было намного больше, чем то, что представало взгляду, немного место занимающее в пространстве тело. Своим существованием он являл очевидную антитезу формуле Эйнштейна: гигантская энергия, разделённая на скорость в квадрате, а он был во всём скорый в поступках и в мыслях и в работе. Дала, в общем-то, не совсем значительную массу. Не минуты не находился он в покое. Его руки говорили вместе с ним, и в глазах порой сквозила тень высокого безумия. Квартира на Петроградской, где он жил, носила все признаки временного пристанища. Сама суть Ариха, вечное движение, не позволяла ему хоть к чему-нибудь относиться как к постоянству. Его жена Жанна с расплывшейся фигурой и белыми спитыми глазами, даже не пыталась навести хоть какой-то уют, хоть какую-то видимость порядка. Народ тёк сквозь квартиру, как хотел, и только несколько гранёных стаканов на клеёнке, стола, до бутылки и под умывальником – имели собой признаки хоть какой-то стабильности, да и то, по чисто говоря, условный, ибо они являлись не более чем временной обителью жидкой субстанции, вся суть которой была в движении из бутылки через стакан в желудок. Соблазнительно было бы считать символом постоянству постель, если бы не разнообразные особи женского пола, проскакивающие через неё в жанние отсутствие, да и сама она в результате из неё исчезла. правда символически, ибо это произошло в Вене, а постель осталась в России. Но согласимся, что символ всегда сильнее реальности, и оставим сказанное как есть. Интересно, что именно в ареф её власть видела своего главного врага, и надо отдать ей должное, интуиция у неё всегда была отменной. Власти знали, кого-то можно купить, кого-то запугать, кого-то образумить. Они знали, что с Арефьевым это не пройдёт. Великий талант в сочетании с мужеством, порядочностью и безудержностью вот что делало его опасным. Только он, Арефьев, когда перед второй выставкой нонконформистов в ДК Невский был арестован художник Пантелеимонов, только он единственный из всех Знак протеста отказался выставляться и шало блестя глазами кричал отводившим взоры в сторону участникам выставки: "Я ваша совесть". После ареста и отсидки в подвалах большого дома Арих написал письмо властям с отказом от гражданства. Интересы властей и Ариха пересеклись. Разрешение на визу он получил немедленно. Вот когда-то Арих оставил все свои работы и живопись и графику в три огромные папки художнику Каминке. Некому-нибудь из близких своих друзей, ни одному из знаменитых вождей, но именно что малозаметному молодому художнику. Почему никто не знает? Ну, возможно, потому что чуял этот человек никогда не злоупотребит его доверием. И также точно никто не знает, возможно, в обиде, что не он был выбран хранителем, сам он никогда это не объяснил, только улыбался смущенно, почему художник Симкин устроил Ариху скандал, требуя, чтобы работы хранились у нейтрального человека, каковым он посчитал фотографа Хавкина. Ариху было не до Симкинских истерик. Чуть смущаясь, он позвонил Каминке. «Слушай, возьми себе». что захочешь, остальное отдай Хавкину». Страшно оскорбившись, Каминко выбрал несколько причем сознательно не лучших работ и отдал рисунки и картины Хавкину, который их и присвоил. Фотограф Лев Хавкин, юркий и тонкогубый человечек с острым носом, много вертевшийся среди художников, вне сомнения заслуживает не просто упоминания в связи с исчезновением Арефьевских работ, но и в том числе. но целиком посвящённый ему главы, если даже не отдельного романа, заслуживает не в меньшей степени, чем, скажем, Генрих Игитян, и Гитян, создатели директора музея современного искусства в Армении, хотя если принимать во внимание качество человеческой натуры, то Генрих заслуживает романа во много раз больше. Но, во-первых, вовсе не благородством и другими человеческими достоинствами определяется писательский и читательский интерес, А во-вторых, ежели руководствоваться исключительно писательским, а точнее графоманским интересом, то книге это и не суждено будет закончиться и донести до читателя ту историю, ради которой мы ее, собственно говоря, и затеяли. А потому в сокрушении сердца, умывшись слезами, мы предоставим возможность рассказать о человеке интересных качеств Хавкине и о благороднейшем из сынов Армении Генрихе и Гитяне кому другому, А самья, отвергнув этот соблазн, вернёмся к нашим, с вашего позволения, баранам. А то, что из-за тебя все работы Ариха оказались собственностью Хафтина, а не в музее, как игитян предлагал. Ты написал, грубо спросил Каминко, вернувшись к столу с двумя кружками пива. Но Симкин в ответ только мученически прикрыл глаза.